Глава 58 Это был риск, но Томас рассудил, что пойти на него имеет смысл. Выйди из собора, он позвонил Клаудио и тотчас же снова отключил мобильник. Если враги следят за ним через телефон, то придут сюда, решив, что внутри. На самом же деле Найт поспешно уходил по узким улочкам, торопя вернуться к тому месту, где его должен забрать Клаудио. Ему оставалось убить 15 минут, и замок напротив казался самым безопасным местом для этого. Томас на полной скорости завернул за угол. Впереди, в конце улицы, показалось чистое небо и край стены замка. Най тут же увидел Брада Иверсона, идущего прямо на него, и застыл на месте. Изумление Иверсона мгновенно испарилось... Он опустился на дно колено, выхватил из-за пазухи огромный пистолет, в одном плавном движении вытянул руку и выстрелил. Распластавшись на мостовой, Томас перекатился в сторону, с ужасом слушаясь, в частую на нанаду выстрелов. Под окном соседнего дома дождем осколков взорвала штукатурка. Над булыжником поднялся дымок, выбитый другой пулей, которая за ванем ушла рикошетом прочь. Айд попятился... А Брэд спокойно поднялся на ноги и двинулся на него. Томас бросился бежать, слепую нырнул в переулок, едва успевая передвигать ноги. Перейдя на спринт, он прорвался сквозь развешанные на веревке скатерти, полностью отключив сознание. Увидев приоткрытую дверь, Найз задумался на какую-то долю секунды, затем побежал дальше, не забыв на бегу громко хлопнуть дверью. Вайна бросился в погоню. Впереди послышался грохот, захлопнувшись двери. Завернув за угол, война успел увидеть, как она дрожит на петлях, и пробормотал, пробегая мимо. Умно! Томас сознавал, что ему не убежать от Иверсона. Он видел этого типа вблизи. От Атлет, усердно работающий над собой, чтобы поддерживать форму. На стороне же Томаса была только хитрость и особенности города, в котором они находились. А вот и сарацины. Подумал он, вильнув вправо, а затем завернув на ближайшем перекрестке налево. Томас понятия не имел, где находится сейчас. Как далеко ему удалось оторваться от Иверсона? Еще два перекрестка. Найт начал замедлять бег, третий перекресток. Тут Томас выскочил на открытое место, вернулся на главную улицу и, обретя новые силы, сделал рывок через мост в замок. — Он там! — крикнула война. К нему присоединился голод с горящими от ярости глазами, взбешенный тем, как Найт ускользнул от него в церкви. — Что произошло с сигналом? — спросила по телефону чума. — Узкие улицы, высокие здания, — ответил война. — Чересчур много помех. Или Найт догадался? — Нет. Вдруг воскликнул голод, размахивая своим телефоном, будто это был нож. Сигнал снова появился. Отлично, сказал война, переводя взгляд на замок. Ты заходишь туда первым. Я тебя прикрываю. Он будет то и дело. Пропадать этот сигнал, а ты будешь сообщать его о перемещениях. Но когда сигнал окажется четким, ты должна находиться рядом. Пошли. Еще одна рискованная уловка. Вбежав в замок, Томас выключил телефон и постоял, пытаясь ориентироваться. Башня с воротами находилась в западном углу наружной стены. Внутри возвышалась цитадель с двумя входами, подарками. Вдоль ее стены стояли машины. Посредине крепости был небольшой, полностью замкнутый внутренний дворик, вымощенный каменными плитами, окруженный со всех сторон, магазинчиками, киосками. Остановившись посреди него под четырьмя пальмами, Томас включил телефон. Тотчас раздался звонок. Поколебавшись, Найт ответил на вызов. «Даже не надейся выбраться живым отсюда», — произнес знакомый голос. «Добрый день, сестра Роберта, ответил Томас. Вы «Вызвонить, чтобы справиться в моем духовном благополучии? Тебе следовало убить меня, когда у тебя имелась такая возможность», — прошептал лжемоначиня. «Да, вероятно, это была ошибка», — согласился Найт лихрадочно соображая. Он понимал, что враги приближаются. Стараясь точно определить его местонахождение, как знать, может быть, где-то притаился снайпер. Подойдя к ближайшей двери, Томас шагнул в тускло освещенный зал, стены которого были увешаны яркими масками. Здесь продавались сувениры. Лос сказал ему в телефон: «Кажется, я теряю сигнал». В мобильнике послышался треск какие-то затихающие электронные звуки, после чего он смолк. Отключив аппарат, Томас выбежал назад во внутренний дворик и дальше из цитадели, возвращаясь к своим следам. За башней с воротами находилась арка с каменной лестницей, ведущей наверх, и табличкой, запрещающей вход. Не обращая на нее внимания, Найт взлетел по ступеням на открытую крышу, которая соединялась со стенами замка. Он находился на самом верху угловой башни, выходящей на мост. Томас распластался на крыше. Каменные бортики по краям поднимались всего на два фута. Найт подполк к стене и выглянул вниз. По мосту бежал брат Иверсон. В двадцати шагах позади была монахиня Кларисинка. «А где же?» Томас перекатился на спину, и в это мгновение с лестницы на него набросился упырь с ножом в руке.